Глава девятая. «Что с ним?» — встревожился владыка драконов, бросаясь к гриху. Он лежал на земле, недалеко от храма в огнедышащего, куда их вывел портал и едва дышал. Из ран сочилась кровь. Из груди продолжали торчать обломки стрел. Из горла вырывался ни то хрип, ни то сип. «Отравленные стрелы! Я не успела его остановить!» Едва не рыдала Мейла, хотя ночью во сне видела уже эту картину. «Тихо, без паники, мы его обязательно поставим на ноги», — уверенно произнес владыка. Он быстро окинул взглядом всю компанию, немного задержался на Гамункуле, после чего, глядя на Ирилиаду, его глаза заискрились радостью, да и сама вампиресса не сводила взгляда с супруга. Она впитывала в себя каждую черточку его лица, искала изменения, ведь пятьсот лет — огромный срок». Только сейчас женщина осознала, насколько ей не хватало ее дракона. Но как бы не хотелось ей броситься в объятия супруга, сын оказался важнее. Сначала необходимо было спасти его, а потом уже радоваться встрече с драконом. «Я отнесу его в храм вместе с Мейлой и Ири. остальные ждут здесь», быстро проговорил владыка, подхватывая сына на руки. Внутри ничего не изменилось с последнего посещения Мэйлы, Алтарь при приближении дракона с сыном засветился. Владыка уложил на него греха, выпростал над ним ладони, из которых палился свет. прочел заклинание. Обломки стрел сами вышли из тела, но раны не спешили затягиваться. «Мейла, подойди ко мне», — тихо потребовал мужчина. Девушка мгновенно оказалась рядом. «Возьми ритуальный кинжал, полосни по ладони и капни свою кровь на раны» она поможет очистить организм от яда девушка сделала все как было сказано ее кровь попав на раны зашипела забурлила вспенилась от тела гриха потянулся темно коричневый дымок запах от него шел убойный Майла задышала ртом так как тошнота мгновенно подкатила к горлу ири внимательно посмотрела на магичку но ничего не сказала ири теперь твоя очередь не оборачиваясь бросил дракон «Сделай то же самое, что и Мэй». Женщина повторила процедуру. Дымок посветлел, ринулся вниз, впитываясь в алтарь. Запах немного приглушился, но по-прежнему вызывал у магички тошноту. От ладоней владыки палился золотистый свет, окутывая лежащего на алтаре вампира, словно в кокон. В нескольких местах он ярко вспыхивал, а сам дракон, распев, читал заклинание. В какой-то момент Мэйла заметила старого знакомого, «Лучика». Он заметался между грихом и магичкой. Девушка вытянула руку вперед. Лучик сел ей на ладонь, прошелся по кругу, затем скакнул на вампира. Мэла подошла ближе. Лучик заметался по груди, потом быстро переместился на ладонь магички и снова на грудь вампира. «Мне нужно приложить руки к его груди?» – тихо прошептала девушка. Лучик быстро-быстро заметался, Не сомневаясь в своих намерениях, Мейла быстро встала рядом с мужчиной, положила руки на грудь супруга и прикрыла глаза. В следующую секунду она ощутила тепло под своими ладонями, а ее магия устремилась в тело гриха. Несколько долгих и томительных минут все ждали результата, и он последовал. Раны начали затягиваться, хрипы и сипы пропали, грих задышал ровно, А еще через несколько минут он открыл глаза и огляделся. Где я? У нас получилось? С легкой хрипотцой прошептал вампир. Получилось. Мы сейчас в храме огне огнедышащего. Рядом с супругом присела Мейла, гладя его по груди и счастливо улыбаясь. Вампир тепло ответил на улыбку супруги. Там народ волнуется, пойду их успокою, скажу, что все хорошо. Поспешно произнесла Ириляда и попыталась выйти, но ее тут же остановил владыка, мгновенно оказавшись рядом. Мужчина взял вампиресу за плечи и развернул лицом к себе. Несколько минут разглядывал ее, а потом рывком притянул к себе. Зарылся носом в макушку, вдохнул ее неповторимый аромат и прошептал. «Как же я соскучился! Пообещай, что больше никогда не исчезнешь! Я не хочу тебя потерять! Прости, идиота!» Последние слова дракон выдохнул с таким надрывом, что все барьеры женщины спали окончательно. Она всем телом прижалась к супругу, потерлась носом о его шею. «Не исчезну», — пообещала Ириляда, «если ты снова не станешь засыпать меня подозрениями». «Никогда», — горячо откликнулся владыка, «я слишком многое осознал за все пять веков и теперь стану самым любящим и примерным мужем». «Ну-ну». Сомнением протянула вампиресса. «Главное, не залюби до смерти». Храм солнцеликого Огнедышащего они покидали все вместе. Мейла перед выходом поклонилась статуе, послала воздушный поцелуй лучику, который прочно обосновался на ее животе. Девушка даже почувствовала тепло, проникающее внутрь. Ирилиада, пристально наблюдая за Мейлой, только тихо радовалась. Она давно поняла, что происходит. А вот до владыки, да и до всех остальных, пока не дошло ничего. «Чему ты так радуешься?» — не сдержался дракон. «Мне, конечно, хотелось бы надеяться, что встречи со мной, но ты глаз не сводишь с наших детей». «С, с, это пока секрет», — шепотом произнесла Ирилиада. «Но мы с тобой скоро увидим внуков. Двоих, девочку и мальчика». Одними губами, чтобы не расслышал сын, выдала вампиресса. Владыка едва не задохнулся от радости. Стоило им выйти из храма, как мгновенно все встали, кто сидел, остановились, кто мерил пространство шагами туда-сюда, и, разглядев живого и здорового гриха, не сдержали крика радости. «А сейчас на несколько дней приглашаю вас погостить у нас», отозвался владыка драконов. Лирит, твоему отцу уже послали весточку, более того, за ним уже вылетели, скоро он будет здесь, познакомишь его со своей избранницей». После этих слов Аэрша вдруг вспыхнула и теснее прижалась к довольному оборотню. Видящие переминались ноги на ногу, Крэш стоял с низко опущенной головой. Возникла заминка, но ни владыка, ни грех с Мэйлой никак не могли понять причину данной заминки. «Да что это с вами?» – не выдержала Мэйла. Ей хотелось есть и помыться, потому она поторопила гостей из другого мира с ответом. «Вы чего мнетесь, как впервые женаты?» Так мы и не женаты пока, отозвался Гамункул, но пока не знаем нашей роли в вашем мире, не могли бы вы нам вкратце ее обрисовать? Все разом закивали, соглашаясь с Крэжем, Мела недоуменно разглядывала вампиров и великана. Ее охватило недоумение. Девушке казалось, они все решили, так почему же сейчас стало вдруг все так сложно? Вампиры, принесшие клятву крови мне, Вольны распоряжаться собственной жизнью по вашему усмотрению. Если захотите, я заберу вас в свой клан. Решите быть свободными, ваше право. Вам выделят участок земли, где вы сможете обосноваться. Мир у нас большой, мест всем хватит. Начал Грих. Никого ни к чему принуждать не стану. Пока мы будем в гостях у драконов, вы сможете осмотреться, подумать и решить, что для вас самих лучше. Агамункула мне бы хотелось оставить у нас. Только наши жилища предназначены для таких великанов. Ни у вампиров, ни у оборотней таких высоких домов нет», — подключился владыка драконов. «Нам нужны хорошие воины. Но, как сказал мой сын, мы не принуждаем, а предлагаем. И никакую клятву требовать не стану». «Кстати, по поводу клятвы», — улыбнулся грех, «При переходе в наш мир они все исчезли, растворились в переходе. Поэтому здесь вы свободны от любых обязательств» и вольны сами выбирать, где вам жить, кому служить». «А кормить меня будут?» — обрадованные словами владыки поинтересовался Крэш. «Обязательно! Четыре раза в день!» — расхохотался дракон. «Хм, быстро они!» — подал голос Лири, отсматриваясь вдаль, где уже виднились летящие драконы. Все дружно повернули головы в ту сторону, а Эрша занервничала, Она то краснела, то бледнела. Ее руки с силой вцепились в локоть оборотня. «Не переживай, у меня чудесный отец. Сама скоро убедишься в этом». Ласково улыбнулся девушке Лириат. Драконы стремительно приближались. Несколько томительных минут. И вот уже владыка оборотни спрыгивает со спины ящера и бросается к сыну. Сначала ангела он не заметил. Прижал к себе Лириата, потом отстранил, осмотрел со всех сторон. Огляделся. Поприветствовал дракона, гриха с Мэйлой, радостно кивнул Ирилиаде, а только потом заметил Аэршу, которая от волнения уже едва стояла на подкашивающихся ногах. «Отец, хочу тебе представить Аэршу. Она моя будущая супруга, моя пара, моя единственная. И она ангел», — быстро выпалил Лири, притягивая к себе девушку. Несколько ужасно долгих и нервных минут владыка пристально разглядывал избранницу сына — принюхивался, изучал, сопоставлял, и тут на его лице появилась довольная и предвкушающая ухмылка. Рядом с владыкой оборотней встал дракон. «Ты тоже подумал о том же, о чем и я?» С хитринкой в голосе поинтересовался дракон. «Угу, я теперь и не знаю, кого больше жалеть, отвергнутых девиц моего сына или будущую невестку, которую возьмут в оборот», — отозвался оборотень. «Боюсь, пожалеть придется тех, кто хоть на пару метров приблизится к Лиру», — хохотнула Мейла. «Вы, уважаемые владыки, еще не видели нашу Эршу в действии. И поверьте, зрелище не для слабонервных. Один ее светящийся меч чего стоит?» «Меч? Светящийся?» — удивился владыка оборотней. «И где, юное дарование, вы его прячете?» Вместо ответа Аэрша на миг отошла от Лириата, мгновенно распахнула свои четыре белоснежных крыла, а из воздуха выхватила меч. В эту секунду девушка была обворожительно прекрасна, как никогда. Оба владыки впервые в жизни оказались потрясены зрелищем. «И это моя будущая невестка?» Ткнув бог дракона, шепотом спросил оборотень. «Ага, она самая. Сильна девушка, ох, как сильна. Прямо как моя. Повезло нам на них», — довольно отозвался оборотень. «Итак, свадьба через три дня» провозгласил владыка. «Ты куда так торопишься? А подготовиться?» — с обидой в голосе рявкнул Лириат. «А это чтобы твоя невеста не передумала, получше тебя узнав», — не растерялся отец, глядя на сына. «Я не передумаю», — упрямо вздернув подбородок, тут же отчеканила Аэрша. «Это ты пока так говоришь, потому что еще не столкнулась с многочисленной армией поклонниц этого Аболтуса. ехидно выдал оборотень. «Нас кормить сегодня будут?» — Влезла с вопросом Мейла, почувствовав, как взбунтовался ее желудок, у нее даже возникло чувство, что она, как минимум, неделю ничего не ела. Будут, обязательно будут, сполошился владыка дракона, бросив понимающий взгляд сначала на магичку, потом на собственную супругу. Уже через час гости сидели за столом, слушали новости за последних два месяца. Именно столько прошло здесь времени с момента их отсутствия. Вериаты несколько раз пытались выманить напарников из клана оборотней. Они не знали об их отсутствии. К этому делу подключили и эльфов. Но, понятное дело, успехов они не достигли. Пару раз пытались нарушить границы оборотней, а потом и драконов. Но, получив ощутимый щелчок по носу, успокоились. Хотя периодически их видели около границ. «А мои родители?» – сполошилась Мейла, вспомнив, что оставила родных на свадьбе. С ними все хорошо, их доставили до дома в лучшем виде, заверил магичку Владыка Драконов. Но они пообещали навещать почаще. Девушка успокоилась. Наевшись, она расслабленно откинулась на спинку стула. Спокойствие снизошло на нее. Они дома. Теперь не придется переживать и волноваться, скрываться и ждать очередной пакости от ищейек князя. Здесь все родное и привычное. Рядом те, на кого можно положиться. Но больше всех Мейла радовалась за дракона с вампирессой. Они не сводили друг с друга влюбленных взглядов. Между ними прямо искры летали. Казалось, поднеси лучину, она вспыхнет. Мейла тихо млела и улыбалась от счастья. Даже ее взбалмошный и любвеобильный напарник наконец обрел свое счастье. Теперь в их команде пополнение, а Эрша станет прекрасной помощницей и другом. В этом магичка была абсолютно уверена.